Глава вторая. Шурочка. Итак, слово не воробей, вылетит не поймаешь. Я всё-таки это сделала. Позвонила ему и назначила встречу. По-моему, я сумасшедшая. И Нина меня точно будет костереть, на чём свет стоит, когда узнает. Но пока она занята своими отношениями с Мирошниченко, я я не знаю, что хочу, но этот Леон чем-то зацепил. И если не увижусь с ним, боюсь потом всё время буду жалеть и так у меня осталось меньше часа до встречи а я ещё до дома не доехала хорошо что ресторан выбрала недалеко от квартиры должна успеть всё увы но к ресторану я подъехала только через полчаса не специально задержалась так получилось сначала застряла в пробке на пути домой потом долго не могла выбрать наряд сначала надела вечернее платье но подумала что это слишком вычурно и сняла его Следом полетел брючный костюм и юбкомиди. Я судорожно перебирала вещи, потому что хотела произвести на мужчину впечатление, чтоб его. В итоге остановила выбор на черном комбинезоне, у которого брюки были слегка расклешенными, а сверху располагалась разлетающаяся туника. Вроде и стильно, но в то же время не вычурно. Потом обула туфли на каблуке, схватила небольшой клатч и еще раз осмотрела себя с ног до головы. В итоге из дома выходила уже с опозданием. Поэтому пришлось ехать на машине, хотя планировала прогуляться пешком. Но стоит отдать должное Леону. Он мне не названивал и не спрашивал, где я пропала. Когда зашла в ресторан, мужчина уже ждал за столиком, куда меня и проводили. На столе стояла сырная мясная нарезка, бутылка вина и минеральная вода, а ещё букет нежных пионовидных роз. Леон сразу встал, как только заметил меня, и выдвинул передо мной стул. Добрый вечер, произнёс он сдержанно. Я взяла на себя смелость заказать закусок и напитки. Надеюсь, вы не против? Леон: "Давай на ты". Принуждённо улыбнулась я. Странно было слышать обращение на вы от человека, который звал замуж. "Давай", сразу же согласился он. "Что будешь есть?" Аппетита не было, но понимала, что перекусить надо, поэтому заказала салат и пасту карбонара. Леон взял себе овощи-гриль и отбивную. Но как только официант отошёл от нашего столика, я спросила: "Рассказывай Как ты себе это представляешь? Мне было важно узнать всё и сразу. Я думаю, нам надо на днях расписаться здесь, в твоём городе. Это я организую, а потом полетим во Францию для знакомства с дедом. Так быстро, обескураженно прошептала я. До этого всё казалось игрой, а после его слов, как будто ушатам холодной воды окатили. Я почему-то воспринимала всё как выдумку и не думала, что по правде надо будет выходить за него замуж. А теперь испугалась, И готова была исчезнуть, а лучше испариться с её же минуту. Но кто бы мне дал? Перед нами уже раскладывали заказанные блюда, или он предложил поговорить после еды. Может, прогуляемся? Покажешь мне ваши достопримечательности, предложил француз после ужина. Давай, легко согласилась я, надеясь, что на свежем воздухе решение приметса быстрее. Мы гуляли по нашему парку и молчали. Я лишь изредка вставляла реплики про какой-нибудь памятник или архитектурную постройку. Когда мне это надоело, а наше нервное молчание только становилось сильнее, решила использовать одну психологическую технику. Как-то посещала вебинар, и там рассказывали, что если на первом свидании молодые люди испытывают вместе сильные эмоции, например, катаются на американских горках или смотрят ужастики, им потом проще сближаться. У нас, конечно, не свидание, но в нашей ситуации сближение нам очень нужно. Ужастики искать не хотелось, да и кинотеатр далеко. а вот на горках покататься можно. Мы как раз были в парке и приближались к аттракционам. «Пойдем полетаем», – потянула я за руку чайку. Надо отдать должное, он хоть и удивился, но возражать не стал. Так что скоро мы уже сидели на двойной качеле, а я сразу же пристегнулась и закрыла глаза. Как только аттракцион заработал, мне стало не до разговоров. Было весело и страшно одновременно. Я кричала так громко, что не заметила, в какой момент мои пальцы переплелись с пальца миллиона. Он тоже восторженно кричал, а ещё мы смеялись, а я даже осмелилась раскрыть глаза и смотрела на звёздное небо и деревья, которые проносились перед глазами. Спускались мы с аттракциона как пьяные, чуть шатаясь. Весело и легко, рассмеялся Чайка. Я, наверное, с детства на каруселях не катался. Я тоже, отличные ощущения. Так легко стало, как будто весь негатив скинула, и даже все мысли по полочкам сложились. Договаривайся с Загсом и билетами к тебе домой. Хорошо. Завтра тогда этим займусь и расскажу тебе, что у нас по планам. Хорошо. Тогда до завтра. Как надо прощаться с фiktивными женихами, я не знала, поэтому просто помахала ему рукой, отправила воздушный поцелуй и пошла искать свою машину, которая так и стояла возле стоянки ресторана. Можно было бы, конечно, дойти до стоянки с Леоном, но мне хотелось побыть одной. И я была ему благодарна, что он не побежал за мной, разрешая побыть наедине со своими мыслями. Дома долго не могла уснуть из-за эмоционального дня и событий. Их было так много, что казалось, прошло несколько дней, а не всего лишь один. А как только закрыла глаза, то моментально услышала звонок телефона. На самом деле уже давно наступило утро, но в своём сумбурном сне я этого не заметила. "Да?" хриплым сонного голосом спросила я, и тут же огнулся бархатный голос Леона. "Александра, я обо всём договорился. В ЗАГСе нас ждут в 12:00". А я послал к тебе курьера. Надеюсь, всё подойдёт. И прости за то, что всё сам решаю, но у нас мало времени. Курьера? Зачем? Спрасоня не могла понять, о чём он говорит. Но ответить он не успел. Раздался звонок в дверь, и мне срочно пришлось накидывать халат и идти открывать незваному гостю. Звонок я сбросила, решив, что потом перезвоню. На пороге квартиры стоял молодой мужчина в спецодежде. Он сразу же уточнил, кто я есть. Вот, пожалуйста. Протянул планшет с прикрепленными к нему документами. Расписавшись в получении, я забрала две внушительных размера в коробке и закрыла дверь. Быстро перебралась со своей ношей в гостиную, где сначала раскрыла самую большую коробку. В ней оказалось белое платье. Вытащив его и разложив на диване, я поняла, что оно приталенное и чуть ниже колен, с узкой юбкой, а декольте было в виде сердца. В коробке поменьше лежали белые туфли, а в совсем маленькой коробочке нижнее белье. «Так». Без меня меня женили, называется. С одной стороны, я злилась, с другой понимала, что это фарс, но всё равно злилась, даже топнула ногой. Набрала Леону и зло задышала в трубку, не находя подходящих слов. "Ты злишься", констатировал он. "Прости, но у нас сжатые сроки. В Саксе получилось договориться только на сегодня. Обещаю, в Париже наряд будешь выбирать сама". В смысле? Я даже злиться перестала, переваривая его слова. Сегодня мы просто распишемся. Денис сделает несколько красивых кадров, я уже договорился. А дома надо будет сыграть свадьбу для родных. Ты же понимаешь? Понимаю? Ничего я не понимаю и не знаю, почему согласилась на это всё. Может, ещё не поздно отказаться, а?